Глава 50. -я. Про знакомство и взаимосвязи. Француз позвонил Одинцову ровно в семь вечера. «Я в Лондоне», — сказал он. «Когда и где мы сможем увидеться?» «Простите, мне сейчас неудобно говорить, я перезвоню в течение часа», — ответил Одинцов, и для этого были основания. Расставшись с доктором Саксом, компания вернулась в отель. Ни хранительница Острожской Библии сердитые ученые не упоминали Ковчег Завета или Урим и Тумим, но сказанного хватило, чтобы Ева выстроила логическую цепочку в нужном направлении. На мысли о Ковчеге наводил Иван Грозный, своими знаками об Иеремии, которые он подавал через Джерома Гарсея. Знаки предназначались Джону Ди. Царь очень хотел видеть его в России. Для такого желания могло существовать множество причин, не связанных с ковчегом и камнями. Но перстень указывал, что потомки Джона Ди связаны с бароном Одинцовым, а потомки барона, раскрывшие тайну ковчега Завета, теперь выясняли, какую тайну скрывают Урим и Тумим. Судя по файлам группы Андроген, тайна священных камней была связана с алхимией. Руководитель группы Зубакин составил примерный план алхимических опытов по созданию философского камня. Эту технологию зашифровал на изумрудной скрижали Гермес-Трисмегист, а Джон Ди был великим алхимиком и главным продолжателем дела Гермеса. Мунин к этому хитросплетению добавил свою давнюю мысль о связи России с Англией, намного более глубокой, чем об этом принято говорить. 1200 лет назад Русь и Англы вышли из одних и тех же мест современной Германии, чтобы освоить новые территории. Воины Руси во главе с Рюриком через Балтийское море добрались до северо-запада нынешней России. Англы через Северное море попали на острова. Именами двух народов теперь называют страны, основанные переселенцами. 300 лет в Англии на троне сменяются потомки германских королей. 200 лет русские цари брали жен оттуда, где когда-то жили их далекие предки. Российский императорский дом состоял в близком родстве с английским. Всем известно, как были невероятно похожи Николай II и его кузен Георг V. «Вполне возможно. Иван Грозный сватался к Елизавете Тюдор, чтобы снова соединить разделившийся народ в общем государстве», — говорил Мунин по пути в отель. «К тому времени Русь и Англы жили в Русь уже 700 лет». Кстати, Яков I, который правил после Елизаветы, пытался сделать то же самое. Он прицеливался на московский трон, когда Ивана Грозного уже не было. Помните Великую Смуту? Тогда царем сделали Михаила Романова, но могли ведь и Якова. Представляете, если бы русские с англичанами снова оказались вместе? И с ковчегом Завета в руках! Остальному миру просто некуда было бы деваться. История не знает сослагательного наклонения. Дежурной мудростью отозвался Одинцов. Мунин махнул рукой. «Во-первых, это вы нам Карла Хампе цитируете, а у него сказано и «История не знает слова «если»»» Цитата должна быть точной. И, во-вторых, сослагательное наклонение лежит в основе истории. Представления о прошлом кажутся незыблемыми, но рассекреченный архив или находка археологов могут их мгновенно изменить. По самым серьезным историческим вопросам сегодня нет единодушного мнения. Даже когда сам факт события и его дата не вызывают сомнений, трактовки могут быть диаметрально противоположными. Потому что любая трактовка начинается с «если». В отеле компания разошлась по номерам. Привычная система продолжала действовать. Каждый занялся своим направлением, пытаясь понять, как новая информация – стыкуется с тем, что уже известно. Бездонные ресурсы интернета были троицы в помощь. Кроме того, директриса британской библиотеки предоставила им доступ к хранилищам и не только к сотне миллионов бумажных изданий, карт, рукописей и звуковых файлов, но и к электронным базам данных. Ева погрузилась в магию черных зеркал. Человек с давних пор использует поглощающие и отражающие свойства полированной поверхности. Обладатель сокровенных знаний с помощью черного зеркала мог увидеть свои прежние воплощения, собственное прошлое или места, где никогда не бывал, мог увидеть людей, которых нет рядом, и себя самого глазами других людей. Исследователи рассуждали о том, что человеческий глаз видит в зеркале только изображение из волн света, но зеркальная поверхность отражает любые колебания энергии. Любые виды излучения, звук, радиоволны и в том числе мысли формы, которые генерируют мозг. Чем сильнее мысль подпитана энергией, тем отчетливей воспринимается ее отражение. Разбираться в эзотерических тонкостях Еве помогала не только математика, но и давнее знакомство с Розенкрейцерами. Опыт научил ее отделять мистику и впечатляющие ритуалы от рациональной составляющей. Джон Ди с помощью черного зеркала опровергал географические карты своего времени. Ему открылось, что Земля — не просто приплюснутый шар, это множество сфер, наложенных одна на другую, которые выстроены вдоль другого измерения и соприкасаются друг с другом в районе Гренландии. Сэр Джон в многочисленных прошениях убеждал королеву Елизавету завладеть Гренландией, чтобы получить доступ к другим мирам. Это выглядело бы чистейшей выдумкой, но ученый зарисовал шесть карт, которые увидел в зеркале, и среди них неизвестные в его время очертания Северной Америки к западу от Гренландии, и вдобавок береговую линию Антарктиды, которую открыли только спустя 250 лет. Еве встретились несколько знакомых имен, которые упоминал доктор Сакс.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 Современник утверждал, что Джон Ди наблюдал в зеркале за вражескими кораблями, а когда они пришли в движение, предупредил королеву. Хорас Уолпол, последний известный владелец черного зеркала, запрещал к нему прикасаться, полагая, что скрытая магическая сила уничтожит любого непосвященного и причинит окружающим неисчислимые беды. А руководство Британского музея, как выяснилось, не позволяет посторонним исследовать даже декоративное черное зеркало из своей коллекции. Похоже, Сакс покривил душой. Не ремонт был причиной отказа вести компанию к магическим предметам сэра Джона. Мунин в обществе Клары сосредоточился на истории Артура Ди, которая была полна сюрпризов. Сын Джона Ди родился в 52-й день рождения отца. Далеко не все тогда доживали даже до 50. А стать отцом в таком возрасте, и прожить еще 30 лет удавалось единицам. По мнению некоторых современников, сэр Джон открыл тайну философского камня и заметно продлил свои дни. Другие возражали, тайный ученый не знал, но владел самим камнем и сохранял молодость. Кое-кто утверждал, что Джон Ди назвался своим сыном и покинул Англию, когда его непостижимое долголетие, заодно с цветущим видом, стали вызывать подозрения. Так или нет, но Джон Ди наотрез отказывался от приглашений ко двору последних Рюриковичей, Ивана Грозного и его сына Федора. Когда же после Великой Смуты на российском престоле окончательно утвердился царь Михаил Федорович, в Москву переехал Артур Ди. 14 лет ученый провел в России. Получил новое имя на местный лад — Артемий Иванович Ди. В ранге лип-медика занимался развитием российской фармацевтики, следил за здоровьем царя, преподавал ему физику и алхимию и писал алхимический трактат «Фасцикулус Кемикус» — главный труд всей своей жизни. встретили встретились невиданной щедростью. Государь пожаловал ему роскошный каменный дом возле Ильинских ворот и громадные деньги — тысячу рублей в год. Восторг у Мунина вызвал перечень продуктов и, в особенности, напитков с царского стола, которые ежедневно поставляли Артемию Ивановичу. Ого! Четыре меры вина боярского и одну четверть вина цыганского, одну четверть вишневого или малинового меда, четверть меда вареного, ведро патоки, четверти фильтрованного меда, половину царского меда, полведра пива высшего качества и ведро простого пива. Для информации, сглотнув слюну, сказал Мунин и глянул в сторону минибара четверть — это три литра, а ведро — двенадцать. Каждый день, представляешь? У него же слуг, наверное, было много. И еще гости. Пожала плечами прагматичная Клара, но историк продолжал возвращаться мыслями к списку, пока не встретил упоминания про следы Артура Ди под Костромой. Само по себе место вопросов не вызывало. Родоначальник новой царской династии Михаил Федорович Романов имел вотчину в Костромских землях и на царство был зван из тамошнего Ипатьевского монастыря. Мунина заинтересовали царские палаты. Артемий Иванович, как ученый и знаток физики, поучаствовал в реконструкции печей, которыми отапливали жилище государя. В одном из файлов нашлись их фотографии. Неудивительно, что печи были не русские, а сложенные в западной традиции. Всю их поверхность покрывали расписные изразцы. Мунин уставился на примитивные рисунки синей эмалью по глазури. Звезды и стрелы, распятые на дереве змей, полыхающие поленья, короны и странные птицы, «Алхимические символы. Я это уже видел», — сказал он клари и взялся за телефон. Конечно, память его не подвела. Такие же росписи Мунин сфотографировал в Яфо, когда Штольберг показал троице остатки коллекции барона Одинцова и отдал фамильный перстень. Похоже, вовсе не ностальгия заставила их общего предка вести с собой из России керамическую плитку. И не с печки в родовом имении барон снял из изразцы. Слишком уж они были похожи на костромские. Мунин еще листал снимки, сравнивая их с картинками в интернете, когда телефон в его руке зазвонил. А через несколько минут Мунин и Клара отправились в номер Одинцова. Пока компаньоны усваивали новую информацию, Одинцов разбирался со старой и просматривал файлы группы «Андроген», который знал уже чуть ли не наизусть. Ему не давало покоя мысли Рихтера о том, что в записях Зубакина должны содержаться указания на проверку философского камня. Не надеясь удержать в памяти массив данных, Одинцов старательно, как школьник, копировал из документов все непонятное, собирал откопированные цитаты в отдельный файл и для каждой подыскивал справку. «У меня две новости», — объявил Мунин, когда Одинцов впустил их с Кларой в номер. «С какой начать?» «С плохой», — сказал Одинцов. «Обе хорошие». Мунин протянул ему телефон со снимком на дисплее. «Изразцы барона Одинцова привезены из Костромы, из царских палат в Ипатьевском монастыре, а рисунки на них связаны с Артемием Ивановичем». «Кто такой Артемий Иванович?» «Артур Ди». Его в России звали Артемий Иванович Дий. Одинцов отреагировал странно. «Опа!» — сказал он и полез в свой макбук. «А я-то голову ломаю!» «Что не так?» — спросил Мунин. «Наоборот!» «Все так!» — ответил Одинцов и развернул Макбук экраном к историку. «Смотри!» На экране читалась цитата из файла группы «Андроген». «Главное управление государственной безопасности. Приказ!» Восьмое. Обеспечить фотографическую съемку изображений на объекте номер 3 в городе Кострома, ДИ-АИ. Обеспечить разыскные мероприятия недостающих элементов изображений. Десятое. Полный комплект фотографических снимков передать в распоряжение группы «Андроген». Одиннадцатое. Товарищу Зубакину БМ подготовить докладную записку. А. О подробной расшифровке изображений. «Дий А.И. Б. О внесении необходимых изменений в примерный план последовательности проведения опытов по алхимии для получения лабораторным способом так называемого философского камня. Генеральный комиссар госбезопасности, товарищ Ягода, Г.Г. «А я голову ломаю, кто такой этот ДИ? повторил Одинцов. Думал, сотрудник Зубакина или фотограф. Все документы перерыл. Про всех все есть, а про него нигде ни слова. Мунин стал загибать пальцы. Значит, объект номер три — это царские палаты. Изображение — алхимические картинки на изразцах, которые оставил Артур Ди. Очевидно, это зашифрованная технология создания философского камня. Недостающие элементы изразцов уехали в Яфу. Без них Зубакину... Не удалось полностью восстановить последовательность опытов. Поэтому его план соответствовал только тем картинкам, которые сохранились в Костроме. Ведь Зубакин указал, что план примерный, а не точный. Я ничего не забыл? «Конрад Карлович, ты гигант!» — похвалил Одинцов. «И новость действительно супер! Давай вторую!» Звонил директор фонда кросс связей, который меня в прошлый раз сюда приглашал. — Чего хотел? — Увидеться. — Говорит, есть срочное дело. Веселость Одинцова тут же улетучилась. — откуда он знает, что ты в Лондоне? — Я не спросил. — Мало ли, директриса библиотеки могла сказать. Какая разница, он через час подъедет. — Клара, позови Еву, пожалуйста, — попросил Одинцов, и когда девушка вышла, грозно взглянул на Мунина. — Умеешь ты все испортить. Сколько раз я просил не заниматься самодеятельностью? Ты со мной мог посоветоваться перед тем, как встречу назначать. Инициатива Мунина заставила Одинцова скорректировать планы. Нельзя было оставлять разговорчивого историка наедине с директором фонда. Особенно, когда речь шла о каком-то срочном деле. Вейнтрауп не раз упоминал, что фонд ⁇ любимое детище Ротшильдов, а значит его директор фигура весьма значительная. Сам Вейнтрауп пригласил на такую же должность экс-президента Интерпола. Одинцов решил сперва увидеться с британцем и узнать, чего ему все-таки надо, а уже потом разговаривать с французом. Француз позвонил, когда вся компания собралась в номере Одинцова для обмена информацией. Ев рассказывала про черное зеркало Джона Ди и открытие, которое ученый делал с его помощью, а Мунин – произрастцы Артура Ди часть которых оказалась в Яфа, и про их взаимосвязь с опытами группы Андроген. Все отдали должные сообразительности Артура. Он зашифровал алхимические секреты в рисунках и спокойно оставил у всех на виду. Хорошая печь стоит веками, а обожженные глазированные изразцы не подвластны времени. 400 лет люди на них смотрели, и никому в голову не пришло, какие тайны скрываются за примитивным дизайном. Никому, кроме барона Одинцова, который увез несколько изразцов и сделал полную расшифровку невозможной. «Мне сейчас неудобно говорить, я перезвоню», — сказал французу Одинцов и вместе со всей компанией отправился в бар на встречу с директором фонда кроскультурных связей. «Броуди», — представился директор, — сухощавый мужчина средних лет с лакированной прической на пробор, волосок к волоску. Ева взглядом бывшей манекенщицы оценила его безукоризненный костюм от очень хорошего портного и столь же безупречные сияющие туфы. Клару впечатлил статус нового знакомого. С персонами такого уровня она еще не общалась. Мунина, который уже был знаком с Броуди, опять восхитили аристократические манеры директора. Менее эмоциональному Одинцову бросилось в глаза, насколько британец вписывается в готический интерьер бара, с резными дубовыми панелями на стенах. Клара с Муниным заказали по бокалу вина, и Ева выбрала безалкогольный коктейль, Одинцов заинтересовался новым для себя сортом виски, Броуди предпочел коньяк и обволакивающим голосом произнес. «Признаться, я полагал, что увижу только мистера Мунина. Тем приятнее видеть вас всех. Благодарю, что оказали мне честь и откликнулись на просьбу о встрече». Слушать лондонское произношение директора было чистым удовольствием. Мунин постарался проявить ответную учтивость. «Это честь для нас», — сказал он. «Чем мы можем быть полезны?» «Вы сегодня беседовали с доктором Саксом», — ответил Броуди. «Он сделал снимки перстня, которые вы ему показали, и отправил их мне. Могу я увидеть оригинал?» Одинцов передал перстень директору и спросил. «А я могу знать, почему вас так интересует эта вещь?» «Да, конечно». Броудерс смотрел золотую печатку, полюбовался сверканием звезды на сапфире и вернул перстень Одинцову. «Очевидно, вам уже известно, что у этого кольца есть легенда. Названа даже точная дата его появления. Мы современные люди и понимаем, что Архангел Михаил упомянут в легенде для красоты». Можно спорить о магической силе, которая заключена или не заключена в перстне. Бесспорно другое. Перстень принадлежал Джону Ди, от него перешел по наследству к Артуру Ди, а от него к сыну Джону. Так принято считать, продолжал директор. А дальше следы перстня теряются. Артур Ди провел при дворе московского царя 14 лет и вернулся на родину спустя некоторое время после смерти Жены. В документах его потомков нет упоминания о кольце, но это была не просто фамильная реликвия. Подобные знаки с намного более давних пор передавали вместе с фамильными секретами. Кому же могли достаться секреты Джона Ди? «Расследование принесло неожиданный результат», — говорил Броуди. «Оказалось, что Артур в России стал отцом внебрачного ребенка». Позвольте пока не вдаваться в деликатные подробности, которые к тому же уводят слишком далеко. Могу лишь сказать, что матерью стала весьма достойная женщина. Артур покинул Москву в 1637 году, продолжал директор. Его русский сын был еще совсем юным, но за последующие 13 лет юноша возмужал и совершил путешествие с архангельскими купцами в Англию в 50-м за год до смерти отца. Вероятно, тогда ему и достался перстень, а вместе с ним семейные тайны или какая-то их часть. Правну Картура тоже навестил Англию в 1698 году с Великим посольством Петра I. «Но царь Петр вынужден был срочно вернуться в Россию из-за стрелецкого бунта и угрозы дворцового переворота», говорил Броуди. «Без сомнения, вам прекрасно известно». Что тогда творилось в Москве. Случайно или намеренно, русский потомок Джона Ди исчез в этой неразберихе, а вместе с ним исчез перстень. Нам не удалось найти никаких следов ни того, ни другого на протяжении трехсот лет истории России, которые вы также знаете лучше меня. Оставалась призрачная надежда, что со временем продолжатели рода или хотя бы кольцо все же себя проявят. И вот. Надежда сбылась. Броуди всем корпусом повернулся к Одинцову и торжественно заключил. То, что этот фамильный перстень передается в вашей семье из поколения в поколение, позволяет сделать вывод, что вы, мистер Одинцов, являетесь прямым потомком сэра Джона Ди по линии Артура и его русского сына. Троице еще раньше стало понятно, к чему ведет Броуди. Штольберг рассказывал, что темплеры по заказу Вейнтрауба проследили родословную барону Одинцова от петровских времен, и британец добавил почти столетие до Петра. При этом, похоже, Броуди не знал, что Ева Имунин родственники Одинцова. «Неоткуда ему это знать, и не надо», — подумал Одинцов, а вслух сказал. «Очень интересная история. Но вы не ответили на мой вопрос. Почему вас так интересует перстень?» Вы занимались расследованием из личного любопытства или в рамках служебных обязанностей? Одинцов не пытался выглядеть джентльменом. Компаньонов это по обыкновению коробило, но Броуди, кажется, был доволен такой прямотой. Расследованием, или лучше сказать исследованием, по моей просьбе занималась группа специалистов, которой руководил доктор Сакс. Поэтому он так отреагировал на ваше кольцо а я имею честь возглавлять фонд, созданный семейством Ротшильд. Моих учредителей интересует не столько сам перстень, сколько тайна, которую он обозначает. Сэр Джон владел философским камнем или рецептом его изготовления, поэтому мы склонны полагать... «Я вас разочарую», — перебил Одинцов. «Мне достался только сам перстень. Никакой тайны при нем не было». Улыбка тронула тонкие губы Броуди. «Вы знаете, что такое майса?» — спросил он. Клара пожала плечами, а Мунин, уставший от продолжительного молчания и подогретый вином, ответил за всех. «Да, мы знаем. Тогда вам, вероятно, понравится майса, которую любят мои учредители». Триста лет назад в Польше жил Исраэль Бен Элизер, основатель хасидизма. Ему дали прозвище Баал Шемтов, то есть добрый человек, знающий тайное имя Всевышнего. Когда мудрый Баал Шемтов предвидел надвигающуюся беду, он отправлялся в лес на особенное место, особенным образом разжигал огонь, читал особенную молитву и предотвращал несчастье. Одним из ближайших учеников Баал Шемтова был Магит из Межирича, Годы спустя, с приближением беды, он отправлялся на то же место в лесу и взывал ко Всевышнему. «Я не знаю, как правильно разжечь огонь, но я еще могу прочитать молитву». И этого было достаточно. Магит молился, и беда отступала. Его последователь Мош Лейб из Сасова в подобной ситуации шел в лес и говорил, «Создатель, я не знаю, как правильно разжечь огонь. Правильной молитвы я тоже не знаю». Я знаю только место, и этого было достаточно, чтобы в очередной раз произошло чудо. Когда же годы спустя снова приблизилась большая беда, Исраэль изружено со слезами на глазах воззвал к Всевышнему. «Я не смогу отыскать в лесу нужное место», — сказал он. «Я не знаю, как правильно разжечь огонь и не знаю правильной молитвы. Я могу только пересказать историю про Баал Шемтова, с его последователями. И этого было достаточно. Видимо, мистер Броуди хочет сказать, что наш товарищ далеко не Джон Ди, но через много поколений он сохранил некоторые возможности, которых достаточно для разгадки алхимических секретов, пояснила Ева компаньоном на случай, если им было трудно разбирать лондонское произношение директора и сложные обороты. «Прошу меня простить». — сказал Одинцов, поднимаясь из-за стола. Он вышел из бара и позвонил французскому незнакомцу. «Вы могли бы приехать в отель «Ренессанс» у вокзала сент панкрес Для меня сейчас это самое удобное место». «Без проблем?» — ответил француз. «Скоро буду». Мунин за время недолгого отсутствия Одинцова принялся за новый бокал вина и рассуждал теперь на любимую тему. Броуди все же успел потянуть его за язык. «Возьмем!» Например, бумажные салфетки, — говорил Мунин, показывая салфетки на столе. Знаете, когда они появились? В 1887 году. Британец приподнял брови. Всего-то? Да, по историческим меркам это новинка, — согласился Мунин. Но я о другом. Можно взять другое событие и другую дату. Казалось бы, все ясно, вот документы. Но историки спорят. А почему? Стремятся к истине сказала Клара. «Все ученые стремятся к истине», пожало плечами Ева. «Математики, физики, не только историки». «Физикам достаточно эмпирического факта», возразил Мунин. «А историкам важна нравственная интерпретация». «Вы напрасно смеетесь», добавил он, заметив улыбку вернувшегося Одинцова. «Скажем, физики открыли термоядерную реакцию и разработали ядерное оружие». Но как только его применили, физика превратилась в историю, которая требует моральной оценки. «Спор — это эмоции», — говорил Мунин. «Уважающие себя историки не спорят, они обмениваются сведениями. А спорить норовят те, кому ближе история для обывателей, то есть набор анекдотов о знаменитостях». Исторические анекдоты сочиняют бесчисленные политехнологи с глубокой древности по сей день. Историки, которые пересказывают чужие анекдоты, в строгом смысле слова, историками не являются, потому что пренебрегают главными критериями своей науки. «Это какими же?» — с профессиональной ревностью спросила Клара. И Мунин охотно пояснил. «Для того, чтобы научным образом оценить факт, надо собрать все явления, которые для него значимы. Не те, которые удобны, а все, ничего не отбрасывая это первое. Второе. Схожие факты надо оценивать одинаково, без двойных стандартов. Убийство – это убийство. Предательство – это предательство. И третье. Для любого события должны быть выстроены убедительные причинно-следственные связи и определены мотивации участников. Тогда это наука. Конечно, дата появления бумажных салфеток тоже история, но вспомогательная. А большая наука требует соблюдения критериев. Ты согласна?» Мунин строго посмотрел на Клару. Девушке пришлось согласиться, довольный историк прильнул к бокалу, а Броуди неожиданно поддержал разговор. «Насчет анекдотов и вспомогательной истории я вспоминаю такой случай. Все мы знаем, что при взлете и посадке самолеты иногда сталкиваются с птицами. Для проверки лобовых стекол кабины Американцы придумали специальную пушку. Ее заряжали тушками куриц и стреляли по стеклам со скоростью взлета и посадки. «Вы в Лондон добирались на самолете или на поезде?» «На поезде», — откликнулась Ева. «На скоростном поезде», — уточнил Броуди. «Когда наши его конструировали, они тоже захотели проверить, не будет ли проблем с птицами». Ведь шансов столкнуться с ними у поезда намного больше, чем у самолета. Взяли американскую пушку, зарядили в нее курицу и выстрелили со скоростью поезда. Курица пробила сверхпрочное лобовое стекло, пробила кресло машиниста и сделала большую вмятину в задней стенке кабины. Наши были потрясены. Они собрали все данные об эксперименте и отправили американцам с вопросом, почему так и что делать? Американцы ответили совсем коротко «Разморозьте курицу». Через мгновение вся компания захохотала и даже Одинцов не удержался от улыбки. Директор фонда умел расположить к себе слушателей. Непринужденная беседа продлилась еще немного, потом Одинцов сказал «Простите, но у нас еще есть кое-какие дела». «О, да, конечно». Броуди с готовностью поднялся. «Не смею задерживать. Хотелось бы встретиться завтра». Я доложу о нашем разговоре моим учредителям, получу их санкцию и буду рад сообщить вам более подробную информацию о Персне, его владельцах и тайне философского камня». Мунин отправился провожать директора. Ева с Кларой пошли следом в ресторан заказывать ужин. Одинцов пообещал им, что скоро догонит и остался в баре. Он ждал всего несколько минут. «У выхода я разминулся с вашим другом» сказал француз вместо приветствия, подойдя к столику. Какие у него дела с Броуди?